— А вы как же узнали? — недоверчиво спросила Варвара. — Голубушка Варвара Дмитриевна, слухом земля полнится. И так сразу стало подозрительно. Все мальчики как мальчики, а этот Тихоня ходит как в воду опущенный. А по роже посмотреть молодец молодцом должен быть. Румяный, грудастый и такой скромный. Товарищи замечают. Ему слово скажут, а он уж и краснеет. Они его и дразнят девчонкой. Только они думают, что это так, чтобы посмеяться, не знают, что это правда. И представляете, какие они хитрые! Ведь и хозяйка ничего не знает. — Как же вы-то узнали, — повторила Варвара. «Голубчик Варвара Дмитриевна, чего я не узнаю? Я всех в уезде знаю. Как же, ведь это всем известно, что у них еще мальчик дома живет, таких же лет, как этот. Отчего же они не отдали их вместе в гимназию? Говорят, что он летом болен был, так один год отдохнет, а потом опять поступит в гимназию. Но все это вздор. Это-то и есть гимназист». И опять же известно, что у них была барышня, а они говорят, что она замуж вышла и на Кавказ уехала. И опять врут. Ничего она не уехала, а живет здесь под видом мальчика. — Да какой же им расчет? — спросила Варвара. — Как Какой расчет? — оживленно говорила Грушина. — Подцепит какого-нибудь из учителей? Мало ли у нас холостых, а то и так кого-нибудь под видом мальчика. Она может и на квартиру прийти, и мало ли что может!» Варвара сказала испуганно. «Смазливая девчонка-то! Еще бы, писаная красавица!» — согласилась Грушина. «Это она только теперь стесняется. А погодите, попривыкнет, разойдется!» так она тут всех в городе закружит, и представьте, какие они хитрые. Я, как только узнала об таких делах, сейчас же постаралась встретиться с его хозяйкой. Или с ее хозяйкой. Уж как и сказать ты не знаешь. — Чистый оборотень, тьфу, прости, Господи, — сказала Варвара. Пошла я ко всеночной в их приход, к Пантелеймону, а она богомольная. Ольга Васильевна, говорю, отчего это у вас нынче только один гимназист живет? Ведь вам, говорю, с одним невыгодно. А она говорит, да на что, говорит, мне больше? Суета с ними. Я и говорю, ведь вы, говорю, в прежние года все двух-трех держали. А она и говорит, представьте, голубушка Варвара Дмитриевна, да они, говорит, Уж так и условились, чтобы Сашенька один у меня жил. Они, говорит, люди не бедные, заплатили побольше, а то они, говорит, боятся, что он с другими мальчиками избалуется. Каковы? Вот-то пройдохи, злобно сказала Варвара. Что ж, вы ей сказали, что это девчонка? Я ей говорю, смотрите, Ольга Васильевна... «Не девчонку ли вам подсунули вместо мальчика?» «Ну, а она что?» «Ну, она думала, я шучу, смеется». «Тогда и посерьезнее, — сказала голубушка Ольга Васильевна, — говорю. «Знаете, ведь говорят, что это девчонка». «Но только она не верит. Пустяки, — говорит, — какая же это девчонка, я ведь, говорит, не слепая».